Глава 11. Земля. Сделка в камере смертников. Терра Сигилата. Странствующий рудокоп, отравленные собаки и пожиратели грязи. В 1581 году дни молодого Вендела Тумблерта были сочтены. За серию грабежей в немецком городе Гагенлове его приговорили к повешению. Но у него оставалась последняя надежда. Он слышал о мощном противоядии под названием Терра Сигилата. Буквально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 Затея разумная, если он погибнет, то это бы в любом случае произошло. А так появилась надежда выжить и даже вернуться на свободу. Местный князь Вольфганг II был явно заинтригован. Буквально за несколько дней до этого немецкий странствующий целитель, а в прошлом рудокоп по имени Андреас Бертольд, привёз в город маленькие таблетки из глины, известные как терра сигелата. Бертоль утверждал, что это лекарство буквально от всех болезней. Но в особенности оно эффективно при отравлениях ядами. Детева ядов тупору были куда как важны, поскольку чтобы отравить кого-нибудь, достаточно было сходить к ближайшему аптекарю, подсыпать порошок в бокал вина. И дело в шляпе. Как любой европейский политик XVI века, в котором правили такие династии, как Медичи, Вольгнг II весьма серьёзно относился к противоядию. Он принял предложение преступника Тумблерта, вытащили из камеры смертников и заставили принять полтора драмма сублимата артути.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 Я отдал его под опеку родителей. Сразу после этого он купил пожизненный запас Терра Сигелата у странствующего торговца. Он даже выдал Бертольду гарантийное письмо со своей печатью, разрешавшее ему без проблем перемещаться по территории Германии и продавать свои таблетки с землёй. Земля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 Эффект плацебо от поедания чего-то священного или особенного никто не отменял. И порой пациент по истечению обстоятельств не умирал. Одной из областей, оккупированных турками, были земли вокруг Стрегау. Сейчас это Стрешком в Польше. Именно там жил и работал рудокоп наш знакомый Андреос. Бертольд. Рубрика "Интересный факт". Пожиратели грязи с юга. В 1984 году New York Times опубликовала статью о таком постепенно исчезающем явлении, как геофагия.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 тессабаки, которые получали терра сигилата, выживали, а остальные погибали. В эпоху возрождения терра сигилата широко применялась в Европе не только в качестве противоядия, но также для лечения дизентерии, язв, геморроя, гонореи, лихорадки, проблем с почками и глазных инфекций. Конечно, такое лечение обычно не работало.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 что медицинские свойства его террасигелата обусловлены уникальным составом земли в холмах вокруг Стригау. Иными словами, он продавал не просто грязь, которую можно легко накопать в соседнем огороде. Он продавал террасигелата, подлинную штуку с печатью, состав из чужих земель. И сперва маркетинговый план Бертольда был очень успешным. Через несколько лет, обеспечив ему продажи в аптеках от Нюрнберга до Лондона, плацебо-эффект был основан и на эстетике. Кусочки террасигилата от Лемноса до Стрегау были очень красиво оформлены. И это должно было убедить клиента в магических свойствах маленьких глиняных таблеток. Считалось, что целебный эффект можно получить и просто находясь рядом с Терра Сигелапа. Так, некоторые врачи, колеблясь между наукой и магией в эпоху Возрождения, советовали своим пациентам для лечения носить таблетку чудо-глины на шее. Разумеется, это не могло длиться вечно, и скоро многие города начали выпускать свои глиняные таблетки со своими печатями качества.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 Вместе с обычной землёй вы можете заполучить паразитов, бактерий или даже, как ни забавно, тяжёлые металлы, такие как свинец. Именно поэтому врачи сегодня обычно не рекомендуют так поступать. Что прочим не помешало актрисе Шейлин Вудли рассказывать о своём опыте поедания глины в передаче Вечернее шоу с Дэвидом Летерманом. и запости свой рассказ в блоге на сайте IntaZeGloss в 2014 году. Катаны, я поняла вот чего. Эта глина офигенна, потому что ваш организм её не всасывает. Зато благодаря отрицательному заряду она связывается с отрицательными изотопами. Это чума. Она также может убрать из вашего тела тяжёлые металлы. Одна моя подружка начала есть глину. На следующий день она позвонила мне. «Хей, подруга, у меня какашки пахнут как металл!» Она реально удивилась. Но потом мы с ней вместе начали исследовать этот вопрос. А оказывается, все пишут, что когда ты начинаешь есть землю, твой кал, моча и даже сама ты, все имеет металлический запах. Если вы тоже хотите поразиться тому, что ваш кал пахнет металлом,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 Доска позора. В этот раз у нас не просто доска позора, а доска позора противоядий. Яды повсюду. Они могут естественным или не слишком естественным образом оказаться в земле. Мышьяк, в воздухе угарный газ, в напитках, свинец или еде.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 Безаар это плотная масса из непереваренных остатков пищи, растительных волокон или волос, которые можно найти в пищеварительном тракте многих животных: оленей, дикобразов, некоторых рыб и даже человека. Те из вас, кто держит кошек, знают о более прозаичных аналогах комочках шерсти, которые кошки порой отрыгивают из желудка. Так вот, безаары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 Арабский автор первого века нашей эры Аль-Бируни «Примечание. Ошибка авторов. Аль-Бируни жил в одиннадцатом веке». Считал, что без аары помогает от загадочного яда под названием «сопли сатаны». Мы надеемся никогда не узнать, что это такое. В тринадцатом веке, когда Европу постигали многочисленные эпидемии, Бизар стал упоминаться в фармакопеях как панацея от всех болезней и противоядие. Бизары были желанным приобретением для богатых и знаменитых людей, а пассавшихся по кушений. Камни часто отправляли в золото и самоцветы, чисто для красоты или использовали в роли оберегов. Так индийские бизары считались мощным средством от опасных лихорадок, ядовитых укусов, кровотечений, желтухи и меланхолии. Можно было также, соскоблив чуть-чуть без ара, добавлять частицы в напитки для укрепления сердца и избавления от почечных камней. Еще в эти напитки часто добавляли ядовитую ртуть или сурьму, которые вызывали рвоту и понос. Показывали, что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 Один из величайших французских врачей 16 века. Личному повару короля, уличенному в воровстве серебра, предоставили выбор – виселица или участие в эксперименте. Он выбрал последнее. Дав повару яд, Паре затем скормил ему и Бизаар. Спустя шесть часов несчастный повар умер в страшных муках.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 в его королевском доме имелись шипы скатов, скорпионы, ядовитые грибы и минералы, и целый сад ядовитых растений. Митридат VI был так натренирован, что когда его сын совершил переворот, и бывшему царю грозила смертельная казнь, он даже не смог покончить с собой при помощи яда. Пришлось просить охрану заколоть его. Это отлично сработало. Хотя истинный состав противоядия от ядови атаки остался тайной, после смерти царя появилось множество версий этого состава, и постепенно слово митридат или митридациум стало нарицательным. А обычные рецепты включали множество дорогих ингредиентов, в том числе ирис, кардамон, анис, ладан, миру индир и шафран. В первом веке нашей эры Плиний старший едко заметил: "Метридат состоит из 54 ингредиентов. Какой из богов во имя истины исправил все эти абсурдные пропорции? Это просто показной парад искусства и повод похвастаться наукой. Показной или нет ли?"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 От отрубания головы он ей, к сожалению, не помог. Жемчуг. Жемчужины истрии считались сильным противоядием. Редкий и красивый драгоценный камень, вырабатывается обычными моллюсками и является плодом раздражения. Моллюск откладывает перламутр на однородное тело, вроде песчинки или паразита.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 Также использовали его при отравлениях. Кроме того, считалось, что он может подарить бессмертие. Старый даосский рецепт. Берёте большую жемчужину и кладёте её в смесь солода, змеиной желчи, медовых сот и пемзы. Когда она размягчится, её нужно вытянуть, как ириску, а потом отрезать кусочки и есть. Теперь можно жить вечно и даже не питаться обычной пищей. Известно, что Клеопатра выпила винный уксус с растворённой в ней крупной, с баснословно дорогой жемчужиной. Причём не потому, что боялась отравления, а потому что поспорила с Марком Антонием и не хотела ударить грязь лицом. Териак Териак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 В 12 веке териак, изготавливавшийся в Венеции, считался особенно сильным. И эта патака так в середине века называли териак, от английского triac. Была настоящим хитом продаж. Публичное приготовление снадобья служило популярной забавой и привлекало множество зевак. В 18 веке